Хесины. Бабушкина ближайшая сестра Ася Савельевна, в Танькином детском сокращении Бабася, была замужем за Григорием Хесиным, когда-то председателем Литфонда, что-то вроде элитарного завхоза, знавшимся и дружившим со многими известными литераторами, отсидевшим при Сталине и так далее и тому подобное. Я его совсем не помню. В моей мысленной книжке «Легенды мифов Пушкинской, 17» он фигурирует лишь дважды. Первое упоминание страшное. В сталинских лагерях, а может, еще на Лубянке, дяди Гриши выбили все зубы. Может, я что-то и перепутала, но так мне тогда запомнилось. И это неслыханное злодейство совершенно поразило мое детское воображение. Рассказывали еще, что там, в застенках, дядя Гришина здоровье было окончательно подорвано, у него, кажется, была астма, что он потому так рано и умер. Ну, это еще было понятно, но зубы! Все! А второе упоминание смешное. Когда я годам к тринадцати сравнялась, наконец, в росте с бабасей, то есть достигла немыслимой высоты в 147 сантиметров, кто-то из домашних пошутил. «Ну, до такого мужа, как Гриша Хесин, ты уже доросла. Догоняй теперь бабушку». Хотя дядя Гриша был высокий, выше нашего дедушки, и оба они своих жен, что называется, на руках носили и огораживали каменной стеной. Я так и не доросла до такого мужа. Бабася, в отличие от нашей образованной бабушки-доктора, никогда нигде не работала, и опять же, не в пример сестре, обожал домашнее хозяйство. О, как она готовила! Как сейчас помню, заставленный снедю овальный стол в большой комнате их небольшой квартиры на Герцена, и многочисленную родню, со стонами восторга поглощающую холодец, рубленную селедку, фаршированную рыбу, смуглую курицу с черносливом, а к чаю маковые ромбики, медовую с орехами ковришку лэких, и мой навеки разлюбимейший творожный, зюмно-лимонный, решеточкой из теста украшенный пирог под названием «Бабасина ватрушка» и она специально пекла его к моему приходу. Впрочем, и когда пироги затевались просто так, без гостей, для нас с Танькой всегда как-то передавался благоухающий сверток с гостинцем. И на следующий день троюродная кузина-младшеклассница Ленка, бабасина внучка, смущала меня в школьном коридоре, громогласно вопрошая, «Ну как, вкусный лайк их был!» Забывая при этом деликатно понизить голос на подозрительном слове. Хесины жили в двух шагах от нашей 20-й школы, но чтобы к ним попасть, надо было перейти через Герцена улицу с ужасным двусторонним движением. Для этого полагалось высмотреть в толпе внушающего доверия взрослого, лучше тетеньку, подойти и сказать: Простите, пожалуйста, можно я с вами перейду? или даже с вами за руку, но уж эту дошкольную стыдобищу я пропускала, тетеньки и так норовили вцепиться мертвой хваткой. Этот популярный когда-то способ преодолевать опасные перекрестки давно и незаслуженно забыт. Когда я предлагаю его своим детям, они делают большие глаза и крутят пальцем у виска. Вместе с крошечной Бабасей и дядей Гришей в квартире на Герцена жили их дочка тётя Тамара, тихая и милая учительница английского языка, ее муж дядя Яша Борденштейн, знаменитый детский психиатр и видный мужчина, и моя троюродная сестрица Ленка, толстушка и большая умница. В «Легендах и мифах Пушкинской, 17» Запечатлелась тётя Тамарина знаменитая фетровая шляпка в виде серенькой чалмы. Тётя проносила ее чуть не двадцать лет, ни за что не соглашаясь сменить на другой головной убор к неиссякаемому возмущению нашей модницы мамы. Дядя Яша Борденштейн интересен был, во-первых, тем, что назывался второй муж тёти Тамары, а во-вторых, своим громчайшим басовитым голосом. Рядом с ним всегда хотелось заткнуть уши. Мне до сих пор кажется, что его маленькие пациенты выздоравливали из одного только страха перед этим голосом. На какого-то мальчишку он говорили так рявкнул, что тот с перепугу перестал заикаться. Дома дядя Яша ничего не делал, только отдыхал от работы. Он лежал на диване, рядом стоял телефон, и когда раздавался звонок, дядя Яша рявкал на всю квартиру. «Тамара, сними трубку!» Тетя прибегала, снимала, если надо, передавала трубку мужу, и дядя Яша начинала орать по телефону. У бабаси и дяди Гриши Хесина был еще сын Витя. Этого двоюродного дядю из всей родни я всегда больше всех ощущала своим. Длинный, худой, черноусый и черноглазый, с ласковой улыбкой на грустном смуглом лице, Он представлялся мне каким-то рыцарем печального образа, каким-то лишним человеком, чадским без ехидства, печориным без бравады, словом, воплощением доброты и благородства. Может, от того, что писал стихи когда-то в юности, а может, потому что единственный, кажется, из всего клана, любил их читать. В моей мифологии дядя Витя персонаж уязвимый, страдательный вроде мудрого кентавра Херона, на все бессмертие отравленного ядовитой стрелой. Отравлен он был, несомненно, тем же крушением оттепельных надежд, что и здравомыслящие члены семейства, но, в отличие от них, прививка не сделала его жизнеспособным циником, а только понизила иммунитет и повысила чувствительность к унижениям. Мы нечасто виделись с дядей Витей, он с семьей жил отдельно от родителей, но о нем часто говорили в моем присутствии, вероятно, надеясь, что сей пример послужит мне наукой. Снисходительно, с легкой примесью злорадства объявляли его наивным идеалистом, которого жизнь научила. Кажется, это было связано с пропиской. После института, презрев родительские мольбы, дядя Витя, о ужас, выписался из Москвы и уехал строить новую жизнь и проявлять энтузиазм куда-то к черту на рога под Волгоград. А потом уже с молодой женой Тамарой, тоже нищим инженером, и с маленьким Сашкой просился обратно, и отцу невероятных каких-то усилий снова его прописать. Я-то помню его уже в Москве. Жил дядя Витя с семейством бедновато, инженерил честно и сочинял трогательные стихи к знаменательным семейным датам и всякий раз при встрече мне хотелось как-то дать ему понять, что я за него, и пускай он не поддается, пускай опять выкинет что-нибудь этакое всем назло и не будет больше стоять в углу, как наказанной жизнью, а обернется к ней лицом, да и сам чему-нибудь научит. Все московские хесины уже давно живут в Америке. Тётя Тамара с Ленкой и дядей Яшей уехали в середине 70-х. Дядю Витю с женой перетянули, как водятся, дети, в особенности младшая дочь Илонка, и теперь у ее маленькой дочки Алины лучший в мире гувернер. Как было когда-то принято в благородных семействах, он говорит с девочкой на иностранном языке, то есть по-русски, и читает ей стихи. Бабася и ее муж Григорий Хесин остались дома на Донском кладбище. Там же покоится и наша бабушка Вера. Иногда я их навещаю. Дядя Витя в Бостон я послала свою первую и на тот момент единственную книжечку стихов. Он отозвался чудесным письмом. Пусть хотя бы отрывки из него останутся в моих записках. Похвалы и возгласы радостного узнавания опускаю. В юности я увлекался над заучивал его стихи наизусть, Пытался подражать, потом понял, какое то счастье самому не сочинять, а только читать и перечитывать написанное другими. Мозг постоянно свободен, и можно им распоряжаться как угодно. У тебя же он пригвожден к поэтическому столбу, который, я знаю по собственному опыту, в один миг превращается в невесомое облако, на котором Париж, Париж, Париж, и только-то благодаря удачно найденному образу или слову. Разве не так? У тебя есть стихотворение из Китая. А я вот недавно, перебирая старые письма за 57-59 годы, мы с Тамарой познакомились в августе 57-го, а поженились в сентябре 59-го. Жили в разных городах и обменивались письмами. Их больше сотни, и все они сохранились. Обнаружил в одном из них большой абзац о тебе. Моя пятилетняя племянница. И о твоем папе который сейчас находится в Китае, с оркестром. Тогда выезд за рубеж был уделом избранных. А вот кусочек из письма мамы, то есть бабаси, от 17 декабря 1957 года. На Пушкинской все по-прежнему. Маришка, разговаривая со мной по телефону, спрашивает, почему к ней не приходит дядя Витя и придет ли к ней на елку. 1995 год. Еще написал мне дядя Витя, что летом, как раз в конце июня, у Алины появилась крошечная сестричка. Назвали Маринкой.